Не можешь побороть? Игнорируй. Не хотите или не можете бороться с собой, своими привычками и своими не самыми сильными сторонами? Не нужно. Непродуктивная борьба или работа над собой для галочки и нехотя только отнимет у вас время, которое можно потратить с большей пользой. В конце концов, не каждому удано измениться. Некоторые люди остаются такими, как есть, на всю жизнь. Но это не повод махнуть рукой на свои цели. Просто игнорируйте свои слабости, не давайте им влиять на вашу жизнь и ваши успехи. Уделяйте меньше внимания самокопанию и самолюбованию, и то, и другое вам ни к чему. Игнорирование – тоже хороший метод борьбы. Попробуйте сами, и вы в этом убедитесь. Но если у вас все же есть возможность стать немножко лучше, не пренебрегайте ею. Это нужно в первую очередь вам самим.